«Ай, шайтан, шулудевый пёс Порочный отпрыск больного глиста!» Раздался за спиной Дева знакомый голос. Старик Афанди ухитрился таки войти во второй слой сумрака. И мало того, что вошел, крепко ухватил Дева за хвост и попытался оттащить от меня.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 Все, что касалось големов от первых занятий и до когда-то услышанных от Семена Баек «Деф» — это тот же голем. Големы уничтожимы. Голем. Големы. Големы каббалистические. Големы мотивированные и свободные. Големы для развлечений и забав. Големы деревянные о невозможности создания пластикового голема. Заклинания против големов.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 Дев тонко заскулил, будто щенок, которому прижали лапу, разжал ладонь, пенис отвалился и рассыпался горой искр, будто вылетевший из костра головешка, затем стали осыпаться пальцы на руках. Дев уже не скулил, схлипывал, протягивая ко мне беспалые руки и мотая ослепшей головой.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 — сказал Афанди, приплясывая. Подошел к останкам Дела, вытянул руки, потер их, согревая, потом плюнул на пепел, пробормотал. у сын греха и отец мерзости! — Спасибо, Афанди! — сказал я, поднимаясь за индивелой земли. На втором слое и прям было ужасно холодно.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 что и мне самому было трудно находиться в сумраке. Глава в Чайхане было сумрачно и грязно. Под потолком вокруг слабых лампочек и загаженных абажурах кружились жужжанием жирные мухи. Мы сидели на засаленных и пестрых не то подушках, не то маленьких матрасиках,